Он даже нарисовал себе карту величиной с ладонь с обозначением контур берегов и разрисовал их различными красками, смотря по европейским национальностям, занимающим их. Он постоянно имел при себе этот рисунок и, глядя на него, припоминал грустную историю медленных завоеваний Африки великими путешественниками, завоеваний, которые представляют собой яркую страницу истории настоящего столетия. Они начались в Франции с севера, Египта и Алжира, на юге Голландии и Англии с мыслы Доброй Надежды. Затем шли открытия Судана и страны озёр в восточной части материка, Конго и Нигера с запада. Далее эмиграция голландских колонистов с Юга Африки на север. Португальцы, попадающие одновременно с восточной и западной стороны Германии и Италии, принимающие участие в этом движении, одна через Гвинейский залив, другая через Эритрею. Весь этот наплыв европейцев Их усилия, сопряжённые нередко с героическими подвигами и жертвами, всё было направлено к этому таинственному материку, хотя до сих пор не привело ещё ни к каким результатам, если не считать появления новых точек и полос на географической карте. Жирар мысленно сроднился с отважными путешественниками, чувствуя близость Африки, Он мечтал, что быть может, и ему удастся пойти по их следам и потрудиться для великого дела на чьё-то имя. Конечно, и во всём этом он считал доктора Ламонда своим оракулом. А потому нему дрено, что когда речь зашла о программе концерта, Жерар Николабле заявил: «А я знаю такую вещь, перед которой все ваши скучные стихотворения и сонаты — ничто. То, что я придумал, живо наполнит целый ящик кучей золота для несчастных». «Что же это может быть, хвостун ты этакий?» — сказала его сестра Калетта, не придавая значения его словам. «Фокусы с картами, внушение!» «Хм, только-то!» расмеялся господин Массей. Однако ты, брат, ловок, но ты забыл главное. Чтобы было зайчье рагу, нужно сначала достать зайца. Ну скажи, пожалуйста, кто возьмёт на себя роль фокусника? уж не ты ли? От чего же и не я? С важностью сказал гимназист. Я могу быть прекрасным помощником. Тут он рассказал о докторе, о его изумительной ловкости, его обширных познаниях. Он делает все, что хочет. Наше судно, и мы вместе с ним очутимся в его руках, если он этого пожелает», — уверенно закончил Жерар. «О-о-о!» — вскричал капитан Франкер. «Вот так таланты, совсем из ряда вон выходящие!» «Я, конечно, знал, что наш дорогой доктор серьезно занимается науками». Во время наших многочисленных плаваний я не раз убеждался, что познания доктора Ламонда, как выражается его молодой почитатель, действительно поразительны. Но я никогда не думал встретить в нём второго Боско или Роберта Гудина. Однако всё возможно, сказал господин Массей. Вы же сами восхваляете его необыкновенные способности. Да. Действительно это правда. Его пациенты удивляются сами, с какой лёгкостью он совершает над ними всевозможные операции. После всего очень возможно, что он при такой ловкости в пальцах способен и к фокусам. В самом деле, этому человеку всё удаётся. Капитану весьма понравилась мысль оживить свой концерт выдумкой Жерара, и он добавил: В сущности, Это действительно находка. Если только Ламон согласится принять участие, то наше дело выиграно. Хотя, конечно, немаловажную роль будет играть и музыка. "О, капитан!" воскликнула Калета. "Прошу вас, не говорите о музыке. Уверяю вас, что я ни на минуту не задумывалась бы, если бы предложили выбор между хорошо исполненным фокусом или искажённой сонатой." "О, мадмозель!" Запротестовал капитан Франкер. "Нет, нет", сказала Калета совсем искренне. "Я отлично знаю, что вовсе не гожусь музыканши. Если бы вы знали, сколько от страха прибавляется фальшивых нот к тем ошибкам, которые я обыкновенно делаю, то, наверное, вычеркнули бы из программы несчастную сонату", добавила молодая девушка. "Вычеркнуть вашу сонату? Ни за что", ответил капитан. Это один из самых лучших моих номеров. Ну что ж, колет-то, рассудил господин Массей. Покорись, дитя моё. Если твое самолюбие пострадает, утешай себя, что это ради бедных. Господа, воскликнул Жерар, которому не стоялось на месте. Не отправиться ли нам сейчас к Ламонду? Полномуй мальчик возразил его отец. Доктор теперь в своей каюте, нельзя же так врываться к учёному человеку во время его занятий. Но папа, возразил Жирар с очаровательной уверенностью, свойственной молодёжи, которая воображает, что ей всюду рады. Я вхожу к Ламонду, когда мне хочется, и он всегда очень рад меня видеть. Это ты так думаешь. Но с годами ты перестанешь верить радости людей, которую они показывают из воспитанности. даже тогда, когда им надоедают непрошенными визитами. «Пойдемте со мной!» — не унимался Жерар, ничуть не смущенный отцовскими словами. «И вы увидите!» Собственно говоря, всем хотелось поскорее узнать, удастся ли задуманный проект. А потому многие и решились в кое-веке раз прервать занятие доктора. И к нему отправилась Виктория. целая делегация под предводительством Жерара. Ламонт показался сначала очень смущённым такой неожиданной просьбой и начал уже отказываться, но Жерар так опечалился, что доктор в конце концов согласился принять участие в празднике. "Пусть будет по-вашему", сказал он, вздохнув. "Я согласен взять на себя роль фокусника и балагура, но Жерар, я не ожидал от вас, что вы меня выдадите. О, доктор, неужели же я и в самом деле злоупотребил вашим доверием? огорчился Жерар. В наказание вы должны быть моим помощником, улыбнулся доктор. Вы сами заслужили его. Ах, как я рад! воскликнул Жерар.